КОСТРЫ И МОГИЛЫ Когда внимали люди лиром, Скелет ужасный был незрим. Был человек доволен миром И ничего не ждал за ним. И труп не осквернял гробницу Не в силах тленья побороть, Он сбрасывал как багреницу С себя сгнивающую плоть. И склеп растреснутый, В котором гнездились тысячи червей, Не открывал смущенным взором Собрания брошенных костей. Но на костре, пылавшем бурно, Щепотка оставалась лишь, Ее скрывала нежно урна в свою таинственную тишь. Вот все, что мотылек сознания, Как пыль бросает на земле. Все, что осталось. От пыланья, когда треножник в полумгле. Среди плюща, цветов, акаций, На белом мраморе идет амуров, Эгипанов, граций, танцуя легкой хоровод. Да гений маленькой, пожалуй, что факел ножкой затушил. Искусство древнее смягчало тревожную печаль могил. И жизнь раскрашивала гробы, как люльку, где лежит дитя, Своими образами, чтобы... Ложились трупы в них, шутя. Дырявый нос и скулы дуги Маскировала смерть свой лик, Которого бежит в испуге И сам кошмар ее двойник. Чудовище! Под тканью тела скрывала страшный образ свой, И взоры девушки несмелой так властно влёк Эфеб ногой. И только чтоб склонить к попойке, на пир, Где вождь Трималхион, Ларв, Из слоновой кости бойкой бывал, случайно принесен. Дышали боги благодатью средь бело мраморных небес, но уступил олимп распятью, и на зареинину Зевс был голос. Умер пан, и тени простерлись, словно на стене. Над тягостью земных томлений Встал белый призрак в тишине. Он чертит погребальный камень Огромным росчерком руки, вдоль стен кладбищенских, как пламень, развешивает позвонки, он поднимает крышку гроба Своей костлявой рукой, круглятся ребра, дышит злоба, из рта из ямины пустой. Со смехом в адской пляс толкает сеньоров. Пап и королей и полных ужаса бросает бойцов с испуганных коней. Он в доме куртизанки бледной гримасничает у зеркал. Он пьет больных напиток бедный, он у скупого ключ украл» ля зазубренную костью ревущих медленных быков, За плугом он идет со злостью и превращает Ниву в ров. Средь приглашенных неудачный пришелец Он твердит свое и тянет с бледной новобрачной Подвязку красную ее, и каждый миг все больше банда. За старцем следом молодой стремительная сарабанда Бросает в пляску рот людской фантом Идет походкой тряской, Танцует и в гудок трубит На черном фоне белой краской. голбейн его изобразит, Когда смеется жизнь живая, И он по моде в кринолин Расправит саван, Улетая, совсем балетный орликин, Туда, где от любимой грезы, Устав, маркизы и амур, Приняв изысканные позы, Лежат в капеллах помпадур. Но скрой очей пустую яму, Ты клоун, изгрызенный червем, ужасной смерти мелодраму, Ты доиграешь нам потом Вернись, античное причуда, В поросской блещущий убор Облечь готическое чудо Пожри! Пожри его костер. И если вправду мы статуя Господня, То ее не тронь, когда ж обрушилась, Ликуя остатки, выброси в огонь. Пусть форма вечная взлетает в тот рай, что ей Господь открыл, но пусть и глина не узнает стыда и ужаса могил.